Глава 32. Ты ее обидел. Какого черта, Валер? На меня с порога накидывается разъяренная тигрица и Нина, мать Вики. Ты где был? Шесть утра. Тихо. Хватаю ее за запястье. Руки при себе держите. Какой же ты гад? рявкает мне в лицо. Тупой еще ко всему. Это не я должна была за ней бежать, а ты. С дороги. Аккуратно отодвигаю ее в сторону и шагаю в гостиную. «Где ты был?» «А вам какое дело?» «К шлюхе своей побежал, да?» — рычит мне в спину. «Возможно». Зеваю и с хрустом разминаю шею. «Конечно. Где же еще я мог быть всю ночь? Только у шлюхи». «Бессовестный», — Шипит Нина и следует за мной. «Да что у тебя в голове, Валера? Как так можно?» «Не знаю». Шагая через столовую, опять зеваю и захожу на кухню. Мне надо выпить кофе, чтобы немного прийти в себя. У меня в голове не мозг, а мокрая вата. Негодяй. Ага. Пять минут вожусь из турка, выслушивая гневное оскорбление от любимой тещи, которая аж захлебывается от ненависти ко мне. Юра такого не потерпит, говорит она, когда я сажусь за стол с чашкой черного и густого кофе. Я так устал от угроз! что они меня совершенно не трогают. Даже если сейчас на кухню ворвётся Юра с намерением сломать мне коленные чашечки, я лишь зевну и сделаю глоток крепкого кофе. В тебе нет ни капли чести и достоинства. Угу. Mm -hmm. Лезу во внутренний карман пиджака и ставлю перед собой розовую вазочку с аистом. Что? Что это? Нина недоумённо моргает и садится за стол. Как это? Ваза. Вздыхаю я и подношу чашку с кофе к рту. И вот я гадаю, почему она такая маленькая. Нина переводит на меня недоуменный взгляд. Она целая? Да, глоток кофе. Вы очень наблюдательны. Почему? Что почему? Почему она целая? Странный вопрос. Смакую горький и вяжущий вкус кофе на языке. Но Вика ее разбила. Мне лень посвящать в подробности мои беготни по всем московским антикварным лавкам в ночи. Это было не очень увлекательное путешествие. Куча звонков с сонным владельцем старья, уговоров пойти навстречу, потому что это глупая вазочка очень мне нужна, ведь мою жену переклинило на ней. Это неожиданно. Обескураженно шепчет Нина. «Ага», — ослабляю галстук. Я сам не понимаю, зачем я во все это ввязался, но иначе не мог. Вике понравилась ваза до восторженных огоньков в глазах, и у меня включился режим добыть эту нелепую фарфоровую штуку во что бы то ни стало, иначе скатится моя впечатлительная жена в болото отчаяния и утонет там. Почему она не может быть обычной женщиной, у которой есть страсть? Например, к брендовым сумкам. «И где ты ее нашел? Нина переводит взгляд на вазочку. «У своей шлюхи». Едко отзываюсь я и оставляю чашку. Нина поднимает глаза и обиженно поджимает губы. И по глазам вижу, что она не собирается отказываться от всех тех слов, которыми меня в ярости наградила. «У бабульки одной в подвале у МКАДа», откидываясь назад. Она мне еще жуткий чайный сервис под шумок продала. Но его тети отправит. Идеально подойдет к ее новым серьгам. Потому что там тоже какой-то виноград с гусеницами нарисован. Когда она его получит? Завтра. Надо в гости напроситься чай попить. Глаза Нины вспыхивают злорадством. И откуда такая нелюбовь к моей тете? Вскидываю бровь. Тихая, неприметная женщина, которая особо не отсвечивает. «Вот таких и надо бояться», — Нина мило улыбается. «Тихие женщины обычно змеи, подколодные Валера». «Я не силен в женских намеках». «Это уж я поняла», — Нина фыркает. «Ты вообще знатный тугодум». «В последнее время я прям купаюсь в оскорблениях». Закидываю ногу на ногу. «Столько нового о себе узнал». А хочешь сказать, что я несправедлива? Несправедливы в попытках запугать меня Юрой. Смотрю на Нину спокойно и прямо. Это было по-детски и глупо. Но меня радует тот факт, что вы решили поучаствовать в жизни дочери. Это что еще за намек? Нина медленно выдыхает. Я не считаю вас хорошей матерью, как и вы меня хорошим мужем. Да как ты смеешь? Думаете, что я несправедлив? Удивленно приподнимаю бровь. Нина дёргается, будто я ей дал пощёчину. Отворачивается, закусив губы, и медленно выдыхает. И нет, после разбитой вазы за Викой должны были побежать именно вы, пробегая пальцами по краю чашки. Она ищет защиту от меня. Наши взгляды встречаются, и Нина смахивает слезу со щеки. Наверное, мне не стоило говорить ей своего очень важного мнения насчет их отношений с Викой. «Ты ее обидел!» Она шмыгает и прижимает салфетку к носу. «Пусть я и тугадум, но это я уже понял». Растёгиваю несколько пуговиц под воротом рубашки. «И что теперь?» Глаза у Нины становятся холодными и колючими. «Я думаю, что вам пора». Встаю и подхватываю вазочку со стола. Я не настроен сейчас на разговоры. «Я устал!» А когда я уставший, то куда более неприятный, чем обычно. Могу тоже пару ласковых сказать. И я очень люблю срываться на женщинах, Нина. Поэтому прошу, давайте сейчас на мирной ноте разойдемся без лишних вопросов. Выхожу из кухни, чувствуя взгляд Нины на спине. Честное слово, если она сейчас вновь кинет меня очередным оскорблением, то я не сдержу себя и разнесу дом в щепки. И только чертову вазочку оставлю целой.